Глава 63. Суды прошли быстро. Доказательств предоставили столько, что суд оказался простой формальностью и свелся к назначению наказания для каждого заговорщика. Маркизу заблокировали магию и до конца жизни сослали в приграничный гарнизон рядовым стражником. Его дочь После проверки целителями было спешно выдано замуж за безземельного дворянина с условием, что леди никогда не покинет границы пожалованного молодой семье поместье. Герцога же казнили. Уж слишком много всплыло неприглядных деяний, которые совершил королевский менталист: внушение, убийство, принуждение, манипулирование. Повезло, что король не расставался с охранирующим артефактом, иначе он давно бы стал марионеткой семьи Круазье. Леди Тереза, тщательно считала воспоминания де Круазье и выяснила, что на самом деле блок на магию наследника поставил именно он. Связав магическую печать с жизненной силой мальчика, он надёжно заблокировал его дар, не позволив тому развиваться. И теперь им с графом Была понятна последовательность действий, необходимых для снятия печати. Делири, отправив супругу к детям в родовое поместье, вернулся в столицу и принял самое деятельное участие в деле заговорщиков, а потом отчаянно пытался помочь герцогине Итиане снять с принца блок. Увы, ничего не выходило. Возможно, потому что они до смерти боялись навредить мальчику и осторожничали, не решаясь на более радикальные действия. Стан Третий за эти дни заметно постарел, а когда леди Тереза сообщила, что у них ничего не получилось, только печально кивнул. Собственно, он был готов к подобному исходу. Маги правы, рисковать жизнью ли нельзя. Рист с ней, с магией. В конце концов у него растут замечательные племянники. Если заранее издать указ о передаче власти после смерти короля и сразу назвать преемника, то королевство обойдётся без потрясений. Приняв такое решение, стан даже немного воспрял духом. Здоровью сына ничто не угрожает, это самое важное. Да, он потерял трон, Зато теперь сможет прожить нормальную жизнь, жениться на той, кого выберет его сердце, а не по государственной необходимости. И вообще. Ваше величество, к вам леди София, через дверь доложил слуга. Что прикажете? Король вынырнул из размышлений и провёл рукой по лицу. Пусть войдёт. Интересно. Зачем пожаловала герцогиня? А, наверное, поблагодарить за мастерские. Угадал. Почти. Ваше величество, миледи присела в безупречном реверансе. Присаживайтесь, леди. Я вас слушаю. Хотела лично поблагодарить за сертификаты. Стан нетерпеливо махнул, мол, принято. Если всё, то можешь быть свободна. Ему сейчас не до реверансов и благодарностей. Очень хочется наедине пережить, переварить, переболеть. Окончательно принять и смириться, что ли, никогда не сможет занять его место. И преподнести вам и её величеству небольшие подарки. Подарки. Король поднял взгляд, с изумлением наблюдая, как герцогиня извлекает из пространственного мешочка невероятной красоты вазу, две расписные чашки и подстать им небольшие тарелки. Что это? Величество не удержался, взял в руки один предмет, второй, повертел, рассматривая. Это же станом. Да. подтвердила его догадку герцогиня. Проволока серебряная и золотая, окраска называется эмаль. Изобретение моих мастерских, роспись клоазанэ. Мы только недавно её освоили. Потрясающе. Король не мог прийти в себя от изумления. Да такую красоту с руками оторвут. Каждый дворянин, аристократ, богач захочет иметь у себя драгоценную посуду. А это серьги для её величества. Герцогиня положила на стол перед королём бархатную подушечку с изумительными украшениями. Миледи, я думал, что ещё больше меня удивить вы уже не сможете, выдохнул король. Благодарю за чудесные подарки, Королева будет в восторге. И сразу же деловой вопрос. Ваше величество, все деловые вопросы не сегодня, не совсем почтительно прервала его герцогиня. У меня есть ещё одно дело, и оно не терпит отлагательств. Какое? Пожалуйста, не требуйте объяснений. Просто выполните мою просьбу. Прямо сейчас зайдите к нам в покои вместе с принцем и убедите сына взять на руки моего Александра. Зачем? стан выглядел ошарашенным. Он ожидал чего угодно, только не этого. Не могу объяснить, но у меня было Миледи замолчала, подбирая слова. Видение. Нет. Наверное, не совсем видение, потому что я ничего не видела, просто мне пришло как бы знание, что вы и принц должны сделать. Предсказание? Предвидение? Наверное, да. И я знаю, что это очень важно. Хорошо. Король не стал спорить или дальше расспрашивать. Возвращайтесь к себе. Мы сейчас будем И он сдержал слово, появившись буквально через 10 минут после того, как Соня вошла в комнату сына. Ваше величество, ваше высочество. Кроме Софии, здесь же находились её муж и свекровь. Король Небрежный кивнул им и обратился к сыну. Ли, я говорил тебе по пути сюда, этот малыш маг универсал. Когда он вырастет, то один будет стоить трёх менталистов. Поэтому крайне важно, чтобы у тебя с ним с самого детства установились добрые, желательно дружеские отношения. Но он совсем малыш. С ним не ни поговорить, не поиграть. Возмутился наследник. Он вырастет ли? Дети растут очень быстро. Возьми Александра на руки. Улыбнись ему. Ну-ка, давай. Мальчик немного сомневаясь подошёл к кроватке и наклонился над младенцем. Привет. Меня зовут Леон. А ты Александр? Ребёнок задрогал ручками и ножками, извиваясь червячком, а потом замер и расплылся в улыбке. Давайте я вам помогу, предложила Софья. Она достала сына из кроватки и осторожно вложила его в протянутые руки принца. Вот так, да. Обнимите его, ваше высочество. Вы большой молодец. Он забавный. Папа, а я тоже был таким маленьким? Конечно ли. Все дети проходят через этот возраст. Ух ты. Он меня схватил за палец. Папа, видишь, Да как крепко держит мир замер. Замерли готовые броситься на помощь, подхватить или оттащить взрослые. Детей окутала белёсая дымка. Принц не моргал и, кажется, даже не дышал. А маленький маркиз пускал пузыри, с интересом рассматривая новое для себя лицо. Секунды тянулись и тянулись, но постепенно дымка рассеялась, Элександр из звонка рассмеялся. Соне едва успела поймать сына, которого выпустил из рук покачнувшийся Леон. "Папа, у меня голова кружится", пробормотал принц, и кругом всё разноцветное. Мальчик махнул рукой, пытаясь удержаться, и с его пальцев сорвались два пульсара. Слава всевидящему. Потрясённо пробормотал король, на лету перехватывая опасные сгустки. Миледион, печать снята. Но как? Потом, ваше величество, положите принца на кровать. Сейчас придёт Цьяна и осмотрит его. Он в порядке? Думаю, да. Но обморок, такой резкий выброс, конечно, организм решил взять паузу. А вот и Тиана. Вместе с целительницей вошёл и Делири. Результата осмотра все ждали, затаив дыхание. Даже маленький Сашенька молчал, словно понимая важность момента. С принцем всё отлично, заверила Тиана. Сейчас он просто спит. Переносить никуда не надо, просто разденьте и положите рядом с Александром. Наш универсал поможет его высочеству скорее восстановиться. Правда, мой умница. В ответ на ласковое обращение Саша энергично задёргался и выпустил радужный пузырь. Взолетев к потолку, тот лопнул, оставив разноцветную кляксу. Ах, ты проказник, улыбнулась Тяна. Не завидую тому дому, в котором ты будешь делать свои первые шаги. в пространстве и в магии. Но зато потом, когда ты вырастешь, то сможешь восстановить всё, что разрушил, пока росы учился. Александр снова звонко рассмеялся. Каналы восстанавливаются. Перешла на магическое зрение леди Тереза. Всевидящий. Печати нет, и метка на ауре исчезла. София Как ты догадалась, что Саша поможет? Наверное, это опять мой новый дар, который включается, когда хочет. А ещё я вспомнила, как Саша вылечил мою ногу. Он тогда ещё не родился, но почувствовал неисправность в моём теле и устранил её. Так мой сын больше не бездырь, боясь поверить, переспросил король. Вы уверены, что он не пострадал? Абсолютно, подтвердила леди Тереза. Только ему придётся быстро учиться, потому что дар был заперт столько лет, а не развивался постепенно. "Ай, это не страшно, это ничего", забормотал Стан. "Научу менторов, любых, самых опытных из-под земли достану". И неожиданно для всех склонил голову перед Софией. Миледи, просите всё, что пожелаете. Я ваш должник. Всё, что в моих силах. Что пожелаю? Соня на мгновение задумалась, а потом по её губам скользнула улыбка. Тогда обещайте, что запретите браки по договору, если хоть один из пары против этого союза. И никогда больше не сошлёте моего супруга в Меджу. Обещаю, серьёзно ответил король, исклонившись перед герцогиней и поцеловал ей руку. Граф, сформулируйте новый закон на бумаге, и я закреплю его своей силой. Вечером, когда принц уже покинул покои герцогов, Солхи сидела у колыбели сына и размышляла, насколько её судьба оказалась переплетена с судьбой королевства. Если бы она не попала в тело Сони. Сафия, ты не спишь? Мужчины всё засиживают. Свекровь вошла, присела рядом. Устала? Ложись, пока наше сокровище молчит. А хочешь, я сегодня лягу здесь. Присмотрю за Сашенькой ночью. Пока в сон не тянет. О, переволновалась. Да, такое нечасто увидишь. И я не про принца. Король прелюдно тебе поклонился и поцеловал руку. Я горжусь тобой, девочка. Вы с Сашенькой сделали то, что не вышло у троих сильных магов. И считай, спасли династию, да и всё королевство. Да ну. прямо спасли улыбнулась соня интересно что было бы не попади я в тело сони жалко её совсем молоденькая и так мало прожила О -о -о -о. герцогиня в мгновение прикрыла глаза не жалей её она-то никого не жалела хочешь поделюсь тем что я узнала когда ездила в баронство хочу Как уже рассказывала, второй раз я навестила графиню уже под своим именем, официально. Хотела отговорить девушку от брака, но та и слушать меня не стала, начала угрожать, возмущаться, повысила голос. Тогда я решила её считать. Герцогиня снова прикрыла глаза и пришла в ужас. Что же она задумала? О, Тут и без ментального дара было понятно что. Девушка не стеснялась в выражениях. Она заявила, что непременно станет герцогиней, а потом изведёт сначала леди Адель, а если я не уберусь подальше, то и меня. Это на словах. В голове же у неё мелькнуло что-то вроде устрою тоже, что папа старому герцогу, только уже без осечек. А Армана. Она собиралась поить приворотным, чтобы он бегал за ней, как собачонка. Софья заинтересованно взрилась на свекровь. Тогда я решила копнуть глубже. Её светлость Армана выдохнула. Отец моих мальчиков был сложным человеком, и иногда мне с ним было весьма непросто. Но я по-своему любила его, а он боготворил наших детей. И вот я читаю Графиню и узнаю, что тот обвал, под который попал Герцик, произошёл не сам по себе. Оказалось, Девилье заметил интерес дочери Карману, быстро сложил в уме 2 и 2 и решил, что лучшие партии для Сони не найти. Однако он прекрасно понимал, что Арман не обратит внимания на его дочь, поэтому придумал план. Ох, Соне поднесла ладонь карту он да девочка он подкупил прислугу замка выяснил когда в какую сторону и по какой дороге герцк собирается выезжать а затем подстроил на его пути обвал подгадав к нужному времени но немного не рассчитал и изображая спасение будущего свёкра сони сам сильно пострадал Изначально граф собирался попросить за спасение одну просьбу. То есть, когда в этом наступит нужда, он будет иметь право о чём-то попросить герцога, и тот не сможет ему отказать. Соне и тогда было 14 лет, ещё 3 года до брачного возраста. Вот отец невесты и решил подождать с новостями. Кто их знает, герцогов. Вдруг за 3 года найдут причину отказать. Но смертельная травма не оставила ему выбора. Граф вынудил спасённого герцога заключить с ним магический договор. Конечно, мой муж был против, но долг жизни, как он думал тогда, мы же не знали, что это было по сути покушение, а не спасение, не позволил ему отказать умирающему. Герцог вынужден обратился к королю, ведь граф умирал. Времени почти не оставалось. Стан третий прибыл сам и привёл стряпчих. Король тоже был потрясён, но воля спасителя, ещё и воля умирающего, пришлось смириться. Считать графа тогда никому и в голову не пришло. Единственный мой муж сумел отстоять дополнение, но граф потребовал скрыть его от армана, мол, если не выйдет у детей жить в согласии или наследники не родятся. Тогда и вступит в силу дополнение. А пока пусть жених не знает, что этот договор не приговор. А вось отнесётся серьёзнее, а там влюбится в Сонию, и это дополнение не понадобится. Какой ужас! И Соня выходит, всё знала, что её отец никого не спасал, а сам подстроил Герца головоушку. Конечно, она знала. Ведь я вытащила это из её воспоминаний. Мой супруг так до конца и не оправился от потрясения. Его угнетало, что он, по сути, расплатился счастьем сына за свою жизнь. Мне так жаль. А ещё я увидела, как именно девочка Соня собиралась расправиться с леди Адель и мной. Герцогиню передёрнуло. Нас в графине ждала весьма незавидная участь и скорая, но мучительная смерть. У девочки оказалось хорошее воображение, приправленное злобой и уверенностью, что ей и это сойдёт с рук. Всегда сходило. Она столько народа извела. Нет. Когда переехала в поместье Опекунов, то несколько попритихла, пакостила по мелочам, чтобы не попасться. Всевидящий. Да зачем ей это? Natura такая. Пожало плечами герцогиня. Некоторые люди упиваются властью над другими. Им нравится вершить судьбы, нравится, когда их боятся, нравится убивать и ломать чужими руками, но чтобы жертва точно знала, почей воле страдает и не могла ни сопротивляться, ни донести. Кто же поверит, глядя на тоненькую девочку, что внутри Это чудовище. Каждый день благодарю всевидящего, что избавил нас от такого счастья. Поэтому не жалей её и забудь. Просто живи и не думай о том, что было бы если.